Михаил Юрьевич Лермонтов. Поэт Когда Рафаэль вдохновенный, Пречистой девы лик священной, Живою кистью окончал, Своим искусством восхищенный он пред картиною упал, Но скоро сей порыв чудесный Слабел в груди его младой, И утомленный и немой, Он забывал Огонь Небесный. Таков поэт, чуть мысль блеснет, Как он пером своим прольет всю душу, Звуком громкой лиры чарует свет, И в тишине поет, забывшись в райском сне, Вас, вас, души его кумиры. И вдруг хладеет, жар лонит, Его сердечное волнение все тише, И призрак бежит, Но долго-долго ум хранит первоначальные впечатления.